И в этот момент английский флот в купе со всей Британской империи получил удар в спину, или, вернее, ниже пояса, или и то и другое. В общем, британские морские лорды, английский кабинет министров и лично Его Величество Король Великобритании получили внезапную сокрушительную плюху от недавнего друга и союзника, от братского, можно сказать, народа, от североамериканских Соединенных Штатов. Оные Штаты немыслимо нажились на горе и бедствиях европейцев созданных из лилейных этими самыми европейцами. И теперь, после окончания Великого военного противостояния, американцы решили получить какие-то политические дивиденды с рек крови, тёкших совсем недавно по европейским равнинам, и пролитых в том числе с помощью американского оружия. Что потребовали наши ревнители свободы и демократии от истощённой войной, погрязшие в долгах им же, Великобритании? Да так, пустячок, сущую мелочь, господство над миром. Американцы посчитали, что раз Англия и Франция задолжали им немыслимые деньги, то вполне разумно и справедливо со стороны США, используя факт задолженности, вежливо попросить должников уступить за Океанской Республики влияние над лакомыми кусочками Земли. Каковым американцы отнесли Китай, всю Юго-Восточную Азию, скандинавские страны, Ближний Восток, короче, все, что плохо лежало, оформив всю эту музыку как договор о сокращении морских вооружений в коем впервые за всю историю Англии как морской державе будет указан предел численности ее флота. Англичане покочевряжились не без этого, но вынуждены были уступить. Экономическое положение империи взывало к здравому смыслу. А посему Великобритания согласилась на то, что отныне США имеют право лезть всюду, где считают нужным, в том числе и в зоны исконного английского влияния. А дабы англичанам не пришла в голову фантазия оспорить когда-нибудь в будущем эту американскую бесцеремонность, янки заставили островитян подписать морской договор об отныне фактическом равенстве морских вооружений обоих англосаксонских государств.